Глава девятнадцатая. Ерила. Чувство вины привело Артема обратно к барной стойке. Алкоголь не заглушал терзающих душу мук, но хотя бы немного останавливал юношу наброситься на главного врага, из-за которого все и порушилось. Конечно, речь шла о Богдане. По мнению Артема, он встал на их с Алисой пути в первую же минуту своего появления тогда в лесу. И плевать, что неполадки во взаимоотношениях начались задолго до экскурсии в храм, но теперь молодому парню все виделось иначе. Этому парнишке больше не наливать. К Артему подсел светловолосый мужчина в белой рубашке. «Ты кто такой, чтобы решать?» Опьянение делало реакцию волколака еще агрессивнее, чем она могла бы быть в обычных обстоятельствах. «Ярослав, приятно познакомиться», – протянул руку незнакомец для приветствия. «Я его нашел! Эй, где вы все?» Артем лихорадочно начал озираться по сторонам, но не увидел никого из стаи. «А зачем искал? Я тебе должен?» – испугался мужчина. «Средства на карте отца почти закончились, и я тут у всех назанимал баснословное количество денег. Мог запамятовать». «Нет, я знаю, что ты Ярила. Мы боремся против Чернобога». С твоим отцом Велесом как раз мы волколаки. Нас собрал этот придурок Симаргл. Речь Артема показалась слишком сбивчивой для Бога Солнца. Я понял только то, что ты знаком с Симарглами, что он тебе не нравится, захохотал Ярила. Он увел меня девушку. Почти увел, буркнул Артем. Почти? Это как? Она всегда встает на его сторону. Меня это бесит. Из-за этого даже пришлось унять свою злость с одноместной. Язык пьяного Артема не ведал, что говорил. «Получается, она тебе не изменяла, а ты это сделал сам. Друг, я запутался в ваших земных отношениях. Как хорошо всегда быть с одной женщиной и оставаться верным только ей». Ярила кивнул в сторону диджея. «Моя Леля, чудо!» Бог солнца влюбленным взглядом рассматривал супругу, словно видел впервые. «Познакоми ее с Симарглом. Тогда посмотрим, выдержат ли ваши отношения такого испытания», – хмыкнул Артем. В этот момент к барной стойке подошла Алиса. Она все еще злилась на молодого человека за грубость, сказанную Богдану, но понятия не имела, каким образом Артем отомстил ей за учиненный конфликт. «Все прохлаждаешься? Мы тут ищем Ерилу, а тебе бы только пить и развлекаться!» Алиса сама не понимала, почему отыгрывают роль мамочки с Артемом. «Расслабься, я его уже нашел!» Отмахнулся Артем, а рядом сидящий Ерила помахал девушке рукой в знак подтверждения его слов. Ну же, позови своего вожака. Доложи, что миссия выполнена! С томительным раздражением продолжил ссоры Артем. Ерила демонстративно покашлял, намекая новому знакомому, что Артем сам очень сильно облажался перед Алисой, и такое поведение неприемлемо в данной ситуации. Алиса молча удалилась, чтобы отыскать оставшуюся часть стаи. Когда все собрались, Богдан поведал Ериле план действий, на что тот с радостью согласился. Мне нужно показать отцу, что я еще на что-то способен, чтобы он пополнил кредитку, засиял мужчина. Опомнись, ты должен вести всех на бой, от тебя зависит многое. Хватит думать о бытовых и земных благах, когда все духовное может погибнуть при правлении Чернобога. Богдан пришел в ярость от легкомысленности Бога, о котором слагали легенды, что он когда-то победил Кащея и заточил его в миры подземелья. Ты был прав, этот Семаргл такой душный шепнул Ерила Артема на ухо, но слышно было всем. «Расскажи, как найти Карну и приходи запечатать заклинание «Место возрождения Чернобога». «Пока это все, что от тебя требуется», – сдержанным тоном проговорил Богдан. Алиса восхитилась, сколько мужества в этом парне. В отличие от Артема, он имел огромный жизненный опыт в нескольких мирах и знал, как общаться с себе подобными. Возможно, то, что Богдан спускает все оскорбления Артема, лишь говорит о его воспитании и попытке сохранить достоинство. Солидный запас времени ушел на сумбурный рассказ Ерилы, как отыскать богиню перевоплощений и перерождений. Алкоголь в крови Артема улетучивался, а с ним и смелость признаться в своем грехе Алисе. «Отойдем, нам надо поговорить». Артем взял девушку за руку и против воли отвел к ближайшей скамейке. «Я знаю, что ты хочешь услышать мои извинения. Я все время на тебя срываюсь и веду себя, как озабоченная наседка». Алиса еще не закончила, но своей речью сделала Артему очень больно. Он не предполагал, что девушка чувствует вину и даже все понимает. Тактика была сыграть на том, что поведение Алисы привело его в объятия другой. «Лис, я сделал что-то очень плохое», – перебил Артем собеседницу, не в силах больше терпеть. «Что?» – ужаснулась Алиса, но в голову сразу пришло, что Артем мог подраться с Богданом или что-то в этом духе. «Я очень злился на тебя, поэтому...» поцеловал другую девушку. На удивление слова не ранили Алису. Она, наоборот, выдохнула, словно камень, который все это время висел на груди, отвалился и перестал сдавливать дыхание. «Ты ничего не скажешь?» Артем выждал несколько секунд, пытаясь проанализировать реакцию девушки. Алиса не понимала, нужно ли ей притворяться, что случившееся задело ее чувства, или же сказать как есть. «Мы больше не можем быть вместе». Слетела с губ девушки, облегчая ей существование и этим же разбивая сердце Артема. В баре стало жарко. Не только от алкогольного дыхания толпы, но и разыгравшихся страстей. Чипсик коснулся руки Регины и шепнул на ухо «Давай сбежим отсюда». Девушка заговорщически кивнула и, пробираясь через танцующие компании, они покинули территорию отеля. Ночь уже вовсю наслаждалась своими владениями, по-южному темное, но теплое. Ребята пошли к морю, и чем больше они приближались, тем приятнее лицо обдувал ветер и трепал волосы. «Ты ведь впервые на море?» – вспомнила Регина, зная всю биографию приятеля. «Да, поэтому предложил улизнуть. Я всегда мечтал увидеть море», – по-детски искренне признался Чипсик. Он был из бедной семьи, а после, будучи студентом, не успел исполнить желание. И хотелось разделить с кем-то этот момент. Ну, не с кем-то, а с тобой. Обменявшись улыбками, Регина за руку потянула парня вперед. «Тогда бежим быстрее!» – подзадорила девушка. Набережная была освещена фонарями, и, остановившись у каменного ограждения, чипсик застыл, глядя в бескрайнюю даль. Хотя море и выглядело необъятной тьмой, оно бурлило, переливалось от лунного света и пляжного освещения, вело свою жизнь. Егор ощутил его силу, наполнил свои легкие свежим соленым воздухом. «Нужно прийти сюда днем», – сказала Регина. «Однозначно», – согласился Чипсик. «Пойдем его потрогаем». Друзья спустились к пляжу, сбросили обувь и босиком добежали до воды. Отпустив тревоги, они смаковали момент, веселясь так, будто вновь оказались детьми. Довольны и счастливы, они устроились на песке и любовались лунными отблесками на морской глади. «Ты мог представить, что мы угодим в подобную историю?» – спросила Регина. «Конечно нет», – засмеялся Чипсик. «Волколаки, боги, нафь, яфь, что вообще происходит? Но я рад, что мы вместе через это проходим». «Это да», – негромко подтвердила девушка. Внутри у обоих происходило что-то волнующее, не менее магическое, чем ситуация, в которую они попали. Контрастность чувств... Смущение в перемешку с желанием искрились такой энергией, что могли материализоваться в атмосфере. «Думаешь, нам удастся запечатать Чернобога?» Регина сдалась первой, не в силах больше выносить напряжение. «Нет», — ответил Чипсик. «Нет?» — поразилась девушка. «Нет, в смысле, я не хочу сейчас говорить об этом». «Почему?» «Потому что это только наше время, и я не хочу думать ни о ком, кроме нас». От взгляда Чипсика сердце Регины было готово выпрыгнуть из тела и спрятаться в море, чтобы охладиться. Молодой человек смотрел на нее так же очарованно, как и должно быть она. «И что ты думаешь о нас?» – прошептала Регина. Вместо ответа Егор ласково коснулся лица девушки и поцеловал. Внутреннее напряжение мгновенно испарилось, сменившись безграничным спокойствием и нежностью. Эти двое так много лет разделяли разные чувства, вместе веселились, переживали трагедии, поддерживали вдохновляли, но новые оттенки эмоций будоражили и расставили все по своим местам. И пусть уже через несколько часов придется снова вернуться к более серьезным вещам, этот миг они выбрали провести в объятиях друг друга.